21. «Проведи день без часов». Прошлой осенью я впервые за много лет проделал один несложный фокус. Оставил дома наручные часы и целый день провел, не следя за временем. Я не стал смотреть на часы, не стал следовать плану, а просто жил настоящим и делал то, что хотелось в данный момент. Я немного побыл человеческим существом, а не просто человеческой функцией. Рано утром я пошел прогуляться далеко в лес. Это одно из моих любимых занятий. С собой я взял потрепанный экземпляр Уолдена в мягкой обложке. Эту книгу написал философ Генри Дэвид Торо, и я очень ее люблю. Я нашел себе красивый уголок и сел почитать. И пережил пресловутый момент синхронности. Это когда что-то хорошее происходит точно в нужный миг. Дело в том, что я наугад открыл книжку и наткнулся на следующий пассаж. Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни. Она слишком драгоценна для этого. Не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины. Хотел жить со спартанской простотой, изгнав из жизни все, что не является настоящей жизнью. Я размышлял над словами этого великого человека и впитывал чудесную красоту окружающего пейзажа. А остаток дня я провел сначала в книжном магазине, потом с детьми. Мы вместе посмотрели историю игрушек, а затем просто отдыхали дома и слушали мою любимую музыку. Никаких особых затрат. Ничего сложного. Зато как здорово. 22. Чаще рискуй. Даю тебе честное слово. На смертном адре, на закате жизни, ты будешь сожалеть отнюдь не о том, что так много рисковал. Нет, сердце твое будет полно печалью и сожалениями из-за того риска на который ты не отважился, из-за упущенных возможностей, из-за препятствий, которые ты не стал преодолевать, потому что испугался. Помни, что свобода лежит по ту сторону страха. И не забывай о главном принципе успеха, вечной истине, которая гласит, жизнь не более чем игра в числа, чем больше рискуешь, тем больше очков получаешь. Или, говоря словами Софокла, не помогая счастье нерадивым, чтобы прожить жизнь как можно полнее, Начинай рисковать и делать то, чего боишься. Приучись к тому, чтобы тебе было неловко и неудобно, перестань следовать пути наименьшего сопротивления. Конечно, очень может быть, что когда ты пойдешь по нехоженной тропе, то поранишь ноги, но только по ней ты придешь хоть куда-нибудь. Как говорит моя мудрая матушка, нельзя попасть на третью базу, если одной ногой стоишь на второй. Или, как заметил Андрежит, Нельзя открывать новые земли, не решаясь надолго потерять из виду берег. Подлинный секрет изобильной жизни – перестать день-деньской искать тихую гавань и начать искать возможности и перспективы. Конечно, на этом пути, если ты решишься жить более страстно и целеустремленно, тебя ждет твоя доля неудач. Однако неудача – это не более чем урок, как побеждать. Или, как заметил как-то раз мой папа, «Робин, Залезать на тонкие ветки, конечно, опасно, но ведь именно там и растут все яблочки. Как я уже писал в одном из предыдущих уроков, жизнь — это постоянный выбор. А люди, состоявшиеся и самореализовавшиеся, попросту умеют делать этот выбор лучше других. Выбор за тобой. Хочешь, проведи остаток дней, сидя на берегу жизни в полной безопасности. Хочешь? Рискуй. Ныряй на глубину, ищи жемчужины, которые ждут человека подлинно отважного. Чтобы не терять вдохновение в суматохе дней и не забывать, что надо постоянно расширять свои границы, я повесил над своим рабочим столом следующие слова Теодора Рузвельта. «Главное, не критик, не тот, кто скажет, где оступился сильный духом и где великий деятель мог бы сделать что-то лучше. Все заслуги принадлежат тому, кто уже на арене, чье лицо вымазано грязью, потом и кровью, тому, кто отважно бьется» совершает ошибки и раз за разом терпит неудачу, тому, кто познал великий энтузиазм, великую преданность и посвятил себя достойной цели, кто в лучшем случае признает в итоге триумф великих достижений, а в худшем, если проиграет, все равно проиграет после великих дерзаний, так что он уже не займет место среди холодных, робких душ, не ведающих ни победы, ни поражения. 23-е проживи жизнь. Однажды кинозвезду Кевина Костнера спросили о взлетах и падениях его карьеры. И вот как он ответил. «Я проживаю жизнь». Мне представляется, что этот ответ очень глубок. Кевин Костнер не стал тратить дни на то, чтобы судить, хороши или плохи те или иные события и переживания его жизни, а занял нейтральную позицию и решил принимать их как есть, как неотъемлемую часть пути, которым он следует. Все мы идем к конечной цели разными дорогами. У одних тропа каменистая, у других не очень. Однако никому не удается дойти до конца, не столкнувшись с теми или иными препятствиями. Так вот, вместо того, чтобы брать их на граб, может быть, стоит их принимать, мол такова жизнь. Может быть, лучше отрешиться от результатов и просто воспринимать в полной мере любые события и переживания, входящие в вашу жизнь. Почувствовать боль смоковать счастье. Если ты никогда не бывал в долинах, вид с горной вершины не потрясает. Помни, в жизни нет подлинных неудач, есть только итоги, нет подлинных трагедий, есть только уроки. И уж, конечно, нет никаких проблем, только возможности и перспективы, которые только и ждут, когда мудрый человек распознает в них решение жизненных задач. 24. Учись на хороших фильмах. Я обожаю ходить в кино и не упускаю случая посмотреть новый фильм. Частенько я беру с собой своих маленьких детей, Бьянку и Колби. И мы с ними, хрустя попкорном, смотрим свежие полнометражные мультики, за билетами, на которые в кассу выстраиваются длиннющие очереди. И выходим всегда с улыбками. А также с новым набором замечательных персонажей, в которых можно играть. А играем мы обязательно каждый день, если я дома. Когда я отправляюсь в лекционное турне, то в любом городе все равно стараюсь вечером выкроить несколько часов, найти по соседству кинотеатр и посмотреть хорошее кино. Как выяснилось, фильмы не только помогают мне расслабиться, но и переносят в другой мир и вдохновляют на то, чтобы задуматься о бесконечных возможностях, которые таит в себе жизнь. Думаю, кино пробуждает во мне мечтатели. Недавно я посмотрел итальянский фильм «Жизнь прекрасна». Он был с субтитрами И все равно я забыл обо всем почти на три часа. Должен сказать, уже довольно давно я не видел более трогательного фильма. Сюжет в основном повествует об отношениях любящего отца с маленьким сыном. Они неразлучны и вместе переживают немало приятных минут. Но вот в один далеко непрекрасный день их арестовывают, и они оказываются в поезде, который направляется в Освенцем. Фашистский концентрационный лагерь. До конца фильма отец идет на все, лишь бы спасти сына от смерти, но не просто. Он еще делает так, чтобы ребенок, несмотря на кошмарные испытания, все это время был счастлив. В конце отец жертвует собой ради сына, но все равно жизнь прекрасно напоминает нам, что жизнь ⁇ это дар, что нужно брать от нее самое лучшее в любые времена. Хорошее кино позволяет восстановить верную точку зрения, заставляет вспомнить о том, что ты ценишь больше всего на свете, помогает относиться к своей жизни с энтузиазмом. А как сказал Ральф Уолда Эмерсон, «Без энтузиазма никто никогда не достигал ничего великого». 25. Благославляй Благословляй свои деньги. Если когда-нибудь окажешься в Лондоне, зайди в магазин «Фойлис», один из старейших книжных магазинов в городе. Я обнаружил на его пыльных полках больше сокровищ, чем во всех прочих магазинах во всем мире. Поскольку сам я рьяный адепт литературы по саморазвитию, обычно меня так и тянет в соответствующий отдел. И там я всегда высматриваю не самые известные книжки, которые подарят мне неожиданный взгляд на искусство жить и помогут повысить качество собственной жизни. В магазине «Фойлес» такие всегда находятся. Несколько лет назад мне там попалась книга под названием «Яви миру волшебство своего разума» «Bring out the magic in your mind». Написал ее лет 30 назад человек по имени Аль-Коран, известный как лучший в мире специалист по магии разума. Вот что он пишет в главе под названием «Тайна богатства». «Когда платишь деньги, не забывай их благословлять. Проси, чтобы они становились благом для всех» кто к ним прикоснется. Вели им распространиться по свету, накормить страждущих, одеть нагих и попроси вернуться к тебе сто крат умноженными. К этому нельзя относиться легкомысленно. Я серьезно. Попробуй следовать совету Аль-Карана хотя бы несколько дней и посмотри, что получится. Когда расплачиваешься за покупки в супермаркете, благословляй про себя всех, кто принес к тебе эту пищу, и фермеров, которые ее вырастили, и поставщиков, которые привезли ее в магазин, и рабочих, которые выложили ее на прилавке. Если выписываешь чек за обучение своих детей, попробуй мысленно поблагодарить всех учителей, которые день-день ской формируют разум твоих малышей и всех прочих, кто помогает им работать. Доставая мелочь, чтобы купить журнал, благослови девушку, которая с утра до вечера трудится за прилавком, пожелай, чтобы деньги улучшили ее жизнь. Как гласит бессмертная истина, рука дающая, есть рука собирающая. 26. Сосредоточься на достойном. Некоторое время назад ко мне в кабинет доставили пакет из службы FedEx. Внутри оказался конверт, запечатанный золотой печатью, с моей фамилией, написанной красивым почерком. Я, конечно, поскорее распечатал конверт и прочитал письмо. Письмо было от директора крупной корпорации, который купил мою книгу «Уроки лидерства» от монаха, который продал свой Феррари. В аэропорту, по дороге на деловую встречу в Европе. Он писал, что всю жизнь исследуют проблемы лидерства, и это название заинтересовало его и заставило улыбнуться. Этот человек жил в постоянном невыносимом напряжении из-за груза обязанностей и рассчитывал узнать, как можно повысить эффективность лидерства и уделять больше времени главному и в деловой жизни, и в личной сфере. Вот что он писал. «Читая ваш рассказ о человеке, чья жизнь стала чрезмерно сложной и вышла из-под контроля, я вспомнил о части моей личности, о которой много лет забывал, и задумался о тех своих подчиненных, которые смотрят на меня в поисках руководства» И вдохновение. Задумался о своей жене, которая уже пять лет умоляет меня вместе поехать в отпуск. Задумался о троих детях, которые наблюдали, как отец все их детство, лучшие годы тратит на восхождение по воображаемой лестнице успеха. Я считаю себя сильным человеком, но когда я читал вашу книгу, то невольно заплакал. Сначала тихонько, а потом безудержно разрыдался, так что ко мне даже бросилась перепуганная стердеца. Он продолжал. Этот миг стал для меня словно звонок будильника, и я буду помнить его до самой смерти. Я понимал, что нужно кардинально менять и стиль управления, и стиль жизни, и вот во время полета в 10 километрах над землей я дал себе клятву решительно искоренить все те мелочи, на которые я вынужден отвлекаться и сосредоточиться на главном, на тех немногих делах, которые по-настоящему влияют на то, как я живу и работаю. Я дал себе клятву больше не читать по шесть газет в день, не просматривать все письма до единого, не принимать приглашения на деловой обед от всех подряд. И даже выгравировал название главы о личной производительности, которую вот так удачно назвали «Сосредоточься на достойном», на табличке, и держу ее на столе, чтобы не забывать, что «Кто пытается сделать все, в результате не добивается ничего». Не передать, насколько лучше стала моя жизнь с тех пор, как я живу в соответствии с этим простым принципом. Спасибо. Время — самое драгоценное твое достояние, а между тем почти все мы живем так, словно у нас впереди вечность. Подлинный секрет того, как взять свою жизнь под контроль, восстановить у себя сосредоточенность на течение времени. Подлинный секрет того, как добиться, чтобы дело было сделано, понимать, какие дела делать не надо. Как только ты начнешь тратить часы и дни только на те занятия, которые заметно влияют на твою жизненную миссию и наследие, и верно расставишь приоритеты, все изменится. К такому же выводу пришли и многие величайшие мыслители в истории. Народная мудрость гласит, «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». А римский философ Марк Аврелий сказал, «Если хочешь вести спокойную жизнь, пусть у тебя будет как можно меньше занятий». Питер Друкер, гуру менеджмента, выразил то же самое другими словами. Он писал, нет ничего бессмысленнее, чем продуктивно заниматься тем, чем вообще не надо заниматься. 27. Пиши благодарственные записки. То, что делать легко, легко и не делать. Темп жизни постоянно ускоряется, но тем сильнее простые житейские жесты вежливости действуют на тех, кто их больше всего заслуживает. А в самом верху моего списка простых, но таких действенных житейских жестов вежливости, утраченное искусство благодарственных записок. Получать письма любят все. Такова природа человека. Все мы от рождения наделены потребностью чувствовать свою важность. Лично я обожаю получать письма от читателей своих книг, которые добились перемен к лучшему благодаря моим советам. Для меня нет большей радости, чем получить целую кипу писем от слушателей моих семинаров и убедиться, что их карьера и личная жизнь резко пошли в гору. А поскольку я понимаю, как радуют меня письма, то изо всех сил стараюсь отвечать на каждое письмо, попадающее ко мне на стол личной, благодарственной запиской. И даже когда я имею дело с теми, с кем сталкивают меня повседневные дела, с теми, кто звонит пригласить меня выступить с докладом, с теми, кто посещает мои коучинговые программы с журналистами, требующими интервью, и бизнесменами, предлагающими деловые соглашения, я всегда стараюсь завершить любые переговоры искренней, благодарственной запиской, написанной от руки». На это, конечно, нужно время, а у меня, конечно, полно других неотложных дел. Однако нет лучшего средства выстроить и навечно скрепить хорошие отношения, чем сердечное благодарственное письмо. Оно показывает, что человек тебе не безразличен и что тебе не чужды сострадание и теплота. В общем, на этой неделе пойди и купи пачку благодарственных открыток. Их полным-полно в любом канцелярском магазине и садись писать. Это принесет много радости и тебе самому, и всем, с кем ты имеешь дело. 28. Не выходи из дому без книги. По данным журнала US News and World Report, ты за всю свою жизнь проведешь 8 месяцев за тем, что будешь открывать рекламные письма, 2 месяца пытаясь кому-то перезвонить и 5 лет в очередях. Учитывая этот леденящий душу факт, применяй очень простую и при этом невероятно действенную тактику управления временем. Не выходи из дому без книги. Пусть себе соседи в очереди ноют и жалуются, а ты тем временем обеспечишь себе личностный рост и напитаешь мозг полезными и вкусными идеями из великих книг. «Век живи, век учись», — гласит народная мудрость, которой вторит римский философ Сенека. Однако большинство из нас, получив диплом, почти ничего не читает. В наше время, когда все так быстро меняется, идеи – залог успеха. Одной идеи из правильной книги хватит, чтобы преобразить твою личность и личные отношения, устроить подлинную революцию в твоей жизни. Хорошая книга перевернет твой образ жизни, как пишет в Уолдене Генри Дэвиторо. Наверняка есть слова, предназначенные именно нам, и если бы мы только могли услышать их и понять – они были бы для нас благотворнее утра и весны и могли бы заставить нас иначе смотреть на вещи. Для многих людей новая эра в их жизни началась с прочтения той или иной книги. Быть может, существует книга, которая разъяснит нам все известные чудеса и откроет перед нами новые. Насколько высоко ты поднимешься в жизни, определяется не только тем, усердно ли ты трудишься, но и тем, хорошо ли ты умеешь думать. Как я говорю в лекциях по лидерству, в новых экономических условиях величайшими лидерами станут величайшие мыслители. А то, кем ты станешь через 5 лет, определяется двумя основными факторами. С кем ты будешь общаться и какие книги будешь читать. На семинарах я частенько шучу, что играю в «Золушкин теннис». Очень стараюсь, но по мячу толком не попадаю. Но когда я играю в теннис с игроком, который сильнее меня... С моим стилем игры происходит волшебная перемена. Я делаю подачи, о каких и мечтать не смел, и мои мячики взмывают в воздух с изяществом, заставляющим даже отличных игроков багроветь от зависти. То же самое наблюдается при чтении хороших книг. Когда твой разум сталкивается с мыслями величайших людей прошлого, то и играть ты начинаешь лучше, и мысли у тебя становятся глубже, и в целом ты выходишь на совершенно новый уровень мудрости». Внимательное чтение связывает тебя с самыми умными и творческими людьми на свете, с теми, кто лучше всех тебя вдохновляет на 24 часа в сутки. Аристотель, Эмерсон, Сенека, Ганди, Тора, Доротея Брант и множество других мудрейших мужчин и женщин, чье присутствие на планете в данный момент благо для человечества, только и ждут, чтобы поделиться с тобой мудростью на страницах своих книг. Так не упускай эту возможность. Если сегодня ты ничего не читал, значит и не жил. А если ты умеешь читать и не читаешь, значит ничем не отличаешься от человека, который не умеет читать, но хочет. 29. Заведи банковский счет добрых дел. Мать Тереза как-то сказала: Великих дел не бывает, бывают мелкие дела, совершенные с великой любовью. Какие мелкие поступки ты можешь сегодня совершить, чтобы укрепить узы с теми, кого больше всего ценишь? Какие случайные услуги или неосознанные жесты ты можешь предложить близкому человеку, чтобы его день прошел всего лишь на малую толику лучше? Парадокс сострадания состоит в том, что когда делаешь добро другим, и тебе тоже становится лучше. Чтобы натренироваться делать добрые дела, заведи для них банковский счет. И каждый день делай на этот особый счет несколько мелких вкладов. Делай какие-нибудь мелочи, чтобы порадовать окружающих. Начни с самого простого. Купи жене букет. Просто так, без повода. Подари лучшему другу свою любимую книгу. Найди время, чтобы безо всяких условий рассказать детям, как ты их любишь. Чему научила меня жизнь, так это тому, что великая кроется в малом. Крошечные ежедневные вклады насчет добрых дел принесут тебе куда больше счастья, чем даже самые большие деньги в банке. Как красноречиво выразился Эмерсон, «Благосостояние без богатства в сердце не более чем урод-попрошайка». Или, как писал Лев Толстой, «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это безо всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало». 30. Не просто смотри человеку в глаза. Одна из самых наболевших нужд любого человека, чтобы тебя понимали, ценили и уважали. Однако в наш суматошный век очень многие считают, будто слушать собеседника — это попросту ждать, когда он договорит. Хуже того, пока собеседник говорит, мы зачастую тратим это время на формулировку собственных реплик, а не на попытки понять, в чем суть его слов. Если ты не пожалеешь времени, чтобы по-настоящему понять чужую точку зрения, то тем самым покажешь, что слова собеседника — ценны для тебя, и что он интересен тебе как личность. Когда ты начнешь не просто смотреть в глаза говорящему, а стараться видеть мир с его точки зрения, то наладишь с ним глубокие связи и выстроишь долгосрочные доверительные отношения. Неспроста ухо у нас два, а рот только один. Надо слушать в два раза больше, чем говоришь. А если ты умеешь хорошо слушать, это принесет тебе выгоду и в другом отношении. Ты освободишься от обязанности все время говорить и получишь возможность все время учиться. Обретешь доступ к информации, которую упустил бы, увлекшись привычным монологом. Вот несколько практических советов, как отточить искусство слушать. Если ты говоришь, а твой собеседник молчит уже 60 секунд, очень может быть, что он тебя не слушает, и пора замолчать. Сопротивляйся соблазну «перебивать». Если вдруг ощутишь такой позыв, сразу лови себя на этом и слушай, что тебе говорит собеседник. Если это уместно, например, на деловом совещании, делай записи. Мало что убедительнее показывает собеседнику, что ты искренне хочешь почерпнуть из его слов все возможное, чем видеть, как ты достаешь блокнот и записываешь, что тебе говорят. Когда собеседник сообщит тебе все, что хотел, не надо тут же высказывать свое мнение. Подумай, что ты только что услышал. А если ты совершенно искренне скажешь что-то вроде «давайте проверим, верно ли я вас понял, вы имели в виду то-то и то-то», то станешь гораздо ближе ко всем тем, с кем общаешься изо дня в день.